Рассказ первый о рождении Маймуна и женитьбе его на Худжасте. Из всех богачей древности один по имени Ахмад Султан был самым богатым и могущественным. У дверей его дворца стояли наготове готове сто тысяч лошадей, пятнадцать сотен цепей слонов, девятьсот караванов вьючных верблюдов, но не было у него ни сына, ни дочери, которые осветили бы дом отца своего». Сердце его скорбело от того, что не было светоча в доме его. Поэтому он и утром, и вечером ходил к священнослужителям и просил их молиться. И так через некоторое время Творец Земли и Неба даровал ему сына с челом, подобным луне, прекрасного и солнца ликого. От такой радости Ахмад Султан расцвел, как цветок, и нарек сыну имя Маймун. Раздав несколько тысяч рупий, нищим он совершил благодарственное моление и произнес такие стихи. «Ты благотворить не перестанешь, у уповающих не обманешь, совершим двойное моление, зачем к перу приготовление?» Три месяца он угощал всех амиров, вазиров, мудрецов, ученых и учителей города и многим подарил дорогие одежды. Когда мальчику исполнилось семь лет, отец поручил его воспитание учителю мудрому и опытному. Учитель, наставник, воспитатели и всех наук преподаватели, начав речь со азбучных правил, всем наукам учить его стали. Начав с азбуки, он в короткое время изучил Гулистан, инша кархан джами Джами-уль-Каванин, Инша-и-Абуль-Фазл, инша юсуфи Рака Джами а также овладел наукой арабов. Будучи разумом одарен, в несколько лет все выучил он, риторику, логику, писание, все постижимое, предание, глубину мудрости он постиг, в истинный смысл законов проник. Кроме того, он усвоил обычай придворного этикета и правил составления докладов и прошений. Поистине он отца своего мог бы поучить некоторым наукам. Когда отец увидел, что сын его стал юношей, он женил его на прекрасной женщине с телом, подобным цветку, а по имени худжаста. Новобрачные стали предаваться наслаждениям и восторгом и никогда не расставались. И так были они пленены и очарованы друг другом, что превзошли всех влюбленных. Однажды Маймун поехал верхом на базар и увидел, что там стоит человек, держа в руке клетку с попугаем. Маймун спросил продавца. «Эй, человек, какая цена этому попугаю?» Тот отвечал, «Господин, я не продам его меньше, чем за тысячу рупий». «Так», — сказал Маймун, — «я полагаю, что если кто-нибудь даст тысячу рупий за эту горсть перьев, то равного ему дурака не найдется, ибо птицы это годится только на обед кошке». Когда продавец ничего не сумел на это ответить, Попуэй подумал так. И если этот богатый и знатный человек меня не купит, то это явится для меня причиной бесчестия и потери доброго имени, ибо от общения с почтенными людьми растет ум и почёт, а я буду этого лишён. И попугай сказал вслух, «О прекрасный юноша, хоть я в твоих глазах и кажусь ничтожным и слабым, но по своим знаниям и мудрости я летаю в высших небесах, а красноречию моему и изяществу языка удивляются все знатоки словесности». Лучше будет, если ты меня купишь, ибо кроме красноречия я обладаю и другими замечательными способностями. Наименьшее из них состоит в том, что я могу рассказывать о прошедшем, будущем и настоящем, и сегодня могу предсказать события завтрашнего дня. Если прикажешь, то доложу об одном полезном обстоятельстве». Маймун промолвил. «Что хочешь сказать? Говори же!» Попугай начал так. «Через несколько дней в этот город прибудет караван купцов для покупки нарда. Теперь же скупите нард у всех городских торговцев и придержите его у себя. Когда караван придет, и купцы, кроме как у вас, нигде не найдут нарда, то, не видя другого исхода, придут к вам просить его, вы продадите им нард за сколько пожелаете и получите большой барыш». Маймуну очень понравились такие слова. Заплатив человеку тысячу руб, он взял попугая и отправился домой. Затем, созвав к себе всех торгующих нардом, он осведомился у них о стоимости их товара. Они отвечали, «Весь нард, сколько его есть в наших лавках, стоит десять тысяч рупий». Маймун тотчас же выдал им десять тысяч рупий из своих казны и, скупив весь нард, сложил его в склад. Через два-три дня в город приехали кабульские купцы и принялись за поиски нарда. Не найдя его нигде, они отправились к Маймуну и скупили у него весь нарт за четверную цену, а затем уехали в свой город. Маймун был очень доволен попугаем и стал дорожить им больше жизни. Он купил скворчиху и подсадил ее к попугаю, чтобы тот не одичал в одиночестве, ибо мудрецы всегда говорили «Вместе летят родственные птицы, сокол с соколом, голубь с голубицей». Итак, Маймун подсадил скворчиху к попугаю, ибо они одной породы и вместе должны были хорошо ужиться. Через некоторое время Маймун сказал Худжасте, «Я собираюсь путешествовать по суше и по морю, чтобы развлечь свое сердце зрелищем разных городов. Если тебе что-нибудь понадобится сделать после моего отъезда, то ничего не предпринимай, не посоветовавшись с обеими этими птицами. Что они скажут, то почитай за истину и не выходи из повиновения им». Преподав такие наставления, он отправился в другой город, а Худжасте несколько месяцев проплакала от разлуки с ним и не ела, и не спала ни днем, ни ночью, только попугай с сказками и баснями развлекал ее скорбное сердце и таким образом утешал ее в течение шести месяцев.